ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ Мне хотелось разгрузиться и забыть обо всём. Именно поэтому я решилась пойти на бал в Академии ради спокойствия и отвлечения. Вчера произошло почти невозможное. От этого меня всё ещё потряхивало, а внутренний источник даже не успел восстановиться. Мне нужен был отдых, но не только физический, но и душевный. «Вейлен придёт?» — спросила матушка, помогая мне собираться. «Не уверена», — покачала головой. Мы с ним даже вчера не успели поговорить. Брат забрал меня, отец остался, чтобы помочь, но рассказал мне не так много о произошедшем. После случившегося все драконы принесли Вейлану клятву верности. Он станет королем Стэнфрида после положенного траура. Погибли слишком многие. Ясто, Нэпп, совершил ужасное преступление, прошептала мама, поправив шпильку в моих волосах. Как он мог? До сих пор не укладывается в голове. Вейлон не стал наказывать Йостана, но лишил его семью многих привилегий. Именно Йостан спас Вейлона, поэтому я ему даже благодарна. Хотя поступок его отца ничем нельзя оправдать. Хорошо, что во дворце погибли не все, а лишь те, кто стояли ближе к тронному возвышению. Заклинание дало сбой в последний момент. Я боялась, что количество жертв будет больше». «Но погибли все равно многие», — вздохнула матушка, и я молча согласилась. Камая принес официальные извинения и раскаялся в создании опасного заклинания. «Он будет работать вместе с научной группой магов над тем, чтобы сдвинуть границы Стенфрида обратно к Ледовитому морю». «Я переживаю, что не могу поддержать Вейлона в такое время. С ним сейчас лишь его семья. Я утром написала ему письмо, но он не ответил». У него сейчас очень много забот, дорогая. Мама заправила прядь волос мне за ухо. Не злись на него, все решится. Ты, главное, отдохни и повеселись сегодня за вас обоих. Но я бы хотела быть рядом с ним, проживать вместе с ним эту боль и потерю утраты. Мне страшно, что он так и не выбрал меня, раз не захотел вчера задержать меня, а сегодня проигнорировал. — Девочка моя, успокойся, все решится со временем. Я кивнула. Вскоре брат открыл портал в академию. На сегодняшний вечер я выбрала светло-желтое платье с морозными узорами в виде застывших льдинок и маску в тон. Красные волосы остались наполовину распущенными, частично собранными вверх и заколотыми шпильками, с ледяными наконечниками, на которых висели капельки. Из-за этого, когда я шла, раздавался легкий перезвон. Образ дополняла белая маска. Я вошла в зал, наполненный студентами. Под потолком сияли украшения. Студенты толпились у фуршетных столов, а по паркету кружили пары под динамичную музыку. Я помахала Астрид. Она стояла рядом со своим парнем, Леоном Ваном, внучатом-племянником бывшего ректора. — Так, мне срочно нужно что-то выпить. Где здесь? Я осеклась. Внезапно драконица зашевелилась. Мои зрачки вытянулись, я мгновенно догадалась. Мои истины здесь... Поморщилась. Неужели Камая предпочёл и сейчас академический бал празднованием во дворце? Интересно, сбежать ещё не поздно? — Вы разрешите пригласить вас на танец? — ворвался в мои мысли приятный баритон. — Я не... — осеклась, застыв. Развернулась говорившему и шумно выдохнула. Вейлона ужасно шёл светлый костюм костюмы, синяя маска, совершенно не скрывающая его красоты, лишь подчеркивающие острые скулы и пронзительный взгляд льдистых глаз. Он также не контролировал своего дракона, как я, драконицу. Сердце сделало кульбит, и я тут же взяла его под контроль. Постаралась, чтобы голос звучал ровнее. На нас посматривали другие студенты, наверняка многие узнавали Вейлона. Даже маска не могла скрыть характерные для него черты. Множество косичек в волосах с необычными заколками с станфридскими орнаментами. «Ты здесь!» — изумленно пробормотала я. «Здесь?» — кивнул Вейлон. «Сегодня был тяжелый день, я не мог прийти раньше. А отвечать и решать наши отношения на расстоянии в письменной форме казалось просто смешным». Вейлон извлек из кармана бархатную коробочку и открыл ее. Внутри лежали заколки. Невероятно красивые, похожие на те зажимы, что уже дарил мне Вейлон. Теперь те лежали в шкатулке в моей комнате, ведь в них отпала необходимость вдали от Станфрида. Эти же были невесомыми, с алмазными капельками, подрагивающими при легком прикосновении. Я завороженно посмотрела на украшение и подняла взор на Энвергарда. В роду Эрланд помолвочные именно заколки. Со смешком произнес он. «Не спрашивай, мне тоже это кажется странным». Я куртка рассмеялась и покачала головой. — Прости, что отказался от тебя. Я делал это ради твоего же блага. Очень боялся, что ты когда-нибудь пожалеешь о своем решении, а время вспять не повернуть. — Я бы не пожалела. — Уже неважно, — улыбнулся Вейлон. — Теперь у нас будет все хорошо. У нас будут дети. Они будут жить с нами, ведь теперь стихия утихла, и больше ей не нужна помощь. Только осталась одна проблема. «Какая?» «По законам Стенфрида король не может взойти на престол не женатым. Он сказал это с едва сдерживаемой улыбкой. Я прыснула от смеха. «Ты предлагаешь спасти тебя от этой ужасной традиции?» «В закона», — поправил Вейлон нарочито пугающим тоном. «Это кошмарное обстоятельство вынуждает меня умолять тебя стать моей женой». «Только это обстоятельство...» с улыбкой уточнила я. «Есть еще парочка», — подмигнул Вейлан. «Во-первых, я люблю тебя, Энрика Романская. Во-вторых, я с ума схожу по твоим огненным волосам. В-третьих, мне бывает ужасно скучно без твоей тяги влипать в самые невероятные истории». Я рассмеялась. В этот момент магический свет застыл на нас, а звуки снизились. Вейлон изумлённо оглянулся, студенты Рама хихикая столпились вокруг нас. «Ты серьёзно рассчитывал, что в этой маске тебя не узнают?» — уточнила я. вэйлон вздохнул, и на его щеках появились чешуйки. Сказать, что в этот момент зал погрузился в молчание и ничего не сказать. Казалось, даже студённый ветер за окном затих, изумленный поступком Эрланда. Я же поражённо смотрела на Вейлона. Неужели Стенфред решил открыться? Значит, стоит скоро ожидать официальных заявлений и договор о сотрудничестве между двумя кланами? Но с чего такие перемены? Внезапно зал ожил, так же резко, как и замолчал, и утонул в гомоне. Вейлон ничего более не говорил, лишь не отрывал от меня взгляд. «Вот это новости! Он, дракон!» — прошептали вокруг и у него есть истинная романская принцесса, так вот в чем дело. Вот почему они так цеплялись друг к другу. Это было обоюдно. Я понимала, зачем Вейлон так сделал. Он хотел показать всем, что это не только я к нему привязана, но и он в зависимом положении от меня. Мы истинные, и этим все сказано. — Так ты и выйдешь за меня? — Да, — закричала я и тут же обняла Вейлона. Дракон буквально впечатал меня в свое тело, впившись в губы нежным сладким поцелуем, от которого кружилась голова, а по венам разливался не просто огонь, а ледяное синее пламя. Я испугалась, что сейчас случится магический всплеск, но пламя было ласковым, мягким, словно одобряло этот поцелуй. Мы отстранились друг от друга. Вейлон правил костяшками пальцев по моей щеке, так ласково, невесомо, Я опустила взгляд, наслаждаясь лаской, а Вейлон приподнял второй рукой бархатную коробочку. «Позволишь?» «Одно слово, а такой сложный вопрос!» «У них нет каких-нибудь дополнительных свойств?» — уточнила я с улыбкой. «Например, помолвочный браслет королевской семьи Аверосса, возможно снять только спустя три месяца». Вейлон рассмеялся и покачал головой. «Ничего такого, наоборот». В этих заколках даже нет ледяной магии, поэтому ничто тебе не навредит. — Мне уже вряд ли навредит твоя магия, Вейлон. Мы ведь теперь связаны? — Точно, — покачал головой Вейлон. Я подалась к истинному, и он легко заколол волосы новым украшением. Только его я не планировала снимать еще долго. Как минимум до момента, когда смогу отдать их нашему с Вейлоном сыну. Я вновь невольно выпустила истинное дыхание, потянувшись за поцелуем. На мгновение остановилась. «Что, даже не будешь сопротивляться? А вдруг оно на тебя подействует?» — шутливо протянула я. «Я ведь уже говорил тебе, что, когда дело касается тебя, то я могу и уступить, ослабив щиты». В тон мне откликнулся Инвергард Эрланд. «Да-да, помню. И как же приятно осознавать» что даже тогда, когда он надевал на меня первые заколки, он уже был влюблён, пусть и скрывал это, и знал, что дыхание на него не подействует. «Идём домой, неважно куда. Главное, чтобы там был ты», — прошептала я. И Вейлон благодарно кивнул, открыв ледяной портал прямо из зала Академии. «Даже не буду спрашивать, кто дал ему доступ. Без разницы». Я люблю Вейлона, его прошлого, настоящего и полюблю будущего. Мы меняемся, и главное — суметь сохранить и пронести свои чувства, соединив их в одно целое. Прекрасное, мощное, невероятное. Это и называется семья. Эпилог второй Двадцать лет спустя К завтраку я переоделась в светло-зеленое платье с рукавами, фонариками и небольшим шлейфом. Волосы уложила горничная и завела в локоны. В целом образ был гармоничным и завершенным, поэтому, обувшись в туфли лодочки на небольшом каблучке, я поспешила вниз. Сегодня особенный день, 18-летие моего старшего сына Рагнара. Дворец сиял, украшенный для праздничного бала, Он стоял не на прежнем месте. Мы перенесли и место дворца, и его дизайн, в Стенфредский традиционный стиль построек. События двадцатилетней давности вспоминаются уже с трудом, словно это было в другой жизни. Проклятие развеялось без остатка, и двое наших детей легко приручили внутренние источники. Более того, они обладали двойной магией, уникальны. Правда, дочь... Эрин, которой сейчас десять, лишь предстоит познакомиться со своей магией. А вот Фраяр в прошлом году полностью вошел в силу уже в тринадцать лет. Вейланд поймал меня внизу лестницы и тут же заключил в объятия, подарив нежный поцелуй. Мое сердце все так же трепетало от его прикосновений, и до сих пор я не могла насытиться им. Все еще было мало моего мужа, даже спустя столько лет брака. «Прекрасно выглядишь». — прошептал Вейлон и провел носом вдоль моей шеи. — Я уже соскучился. Утром было столько дел, что пришлось встать пораньше. — Спасибо, что не стал меня будить, — улыбнулась я. — Я прекрасно выспалась. — Дети тоже еще спят, — хмыкнул король. — Вчера Фрайар и Эйрин устраивали сюрприз для Рагнара. Ему пришлось бежать от них в горы, но в итоге все не спали. А мои родители и брат еще не прибыли. У Данияра и Джесселин десять лет назад родились девочки-близнецы, и они тоже сразу унаследовали дар открывать порталы, и жизнь брата и его жены стала еще веселее и счастливее. Обе девочки с фиолетовыми волосами были похожи на Джесселин. Моя Эрин их обожала и часто просила отца или старшего брата перенести ее к ним. Камая тоже все-таки встретил свою судьбу около десяти лет назад и теперь был счастливым отцом. Прошлое его отпустило. Серафия за время обучения встретила северянина, не из числа драконов, но главное того, с кем она смогла построить любящую семью. После академии мы с ней продолжили общаться. Более близко. Огненная магичка обладала не только нужным темпераментом, но всегда узнавала все раньше всех — поэтому стала прекрасной фрейлиной для меня. С мы продолжаем переписываться, часто встречаемся, когда я бываю в Бриоле в гостях у родственников и Фейри, ведь гномьи земли расположены недалеко от родного королевства моей матери. Жизнь продолжалась, и в этом ее основное и прекрасное свойство. «Сказали, будут к обеду», — откликнулся Вейлон. «Но у меня для тебя сюрприз». Это ведь не только праздник Рагнара, но и твой. Я благодарен тебе за то, что ты ворвалась в мою жизнь, за то, что смогла наполнить ее красками и подарить трех чудесных детей. Вейлон, ты ли это? Что за нежности? Фыркнула я, и муж рассмеялся, а затем открыл портал. Мы вышли на ледники. Сейчас они были спокойными. Более того... Те территории, что были захвачены, с каждым годом размораживались. Сюда возвращались люди. Теперь почти все, что захватило стужа за 700 лет, вернулось обратно. Ледовитое море отступило, но осталось по-прежнему бушующе прекрасным. Даже летом здесь было прохладно. Я создала вокруг нас защитный теплый купол. Вейлон обнял меня и указал вперед. Последний кусок земли, который вернется в ближайшие месяцы. Это стало возможным благодаря тебе, Рика. А теперь слушай. Я затихла. И тогда услышала. Невероятный перезвон, похожий на звуки из хрустальных пещер и одновременно на перебор струн на Кантеле. Приятно расслабляющий звук, от которого у меня закружилась голова. Вот счастье! Вот наполненности моментом и радости от того, что у меня сейчас было. Это стихия, ее благодарность и любовь. Вейлон поцеловал меня в висок. Мы еще немного постояли, наслаждаясь звуками, а затем вернулись домой. Дети уже проснулись и спешили на завтрак, громко переговариваясь. Рагнар, так похожий на отца, лишь закатывал глаза на беседу младших и приблизился к нам. «Мне кажется, вам стоило остановиться на мне. Эти совершенно невозможные. Зачем они нам в семье?» «Чтобы доставать тебя», — фыркнул фраяр, который уже почти был ростом с Рагнара и обладал такими же яркими волосами, как у меня. «Идем. Мама вчера весь день лепила вишневые апельсиновые пироги. Наверняка их утром разогреют». Я посмотрела на сына возмущенно. «Откуда он узнал?» Вейлон рассмеялся. А к нам подбежала Эйрин, лёгкая, словно весенний ветер. Она сначала обняла отца, а потом меня, повиснув на моей шее. У неё был необычный цвет волос, светлый, но с рыжими прядями. Никто не верил, что это натуральный оттенок. — Спасибо, мамочка! Она чмокнула меня в щёку и убежала вслед за братьями. — Нельзя оставлять их наедине с пирогами, иначе нам не достанется, — пошутил Вейлон, и обнял меня. «Поздравляю с совершеннолетием старшего сына, дорогая жена!» «Поздравляю с совершеннолетием старшего сына, дорогой муж!» — откликнулась я и потянулась за поцелуем. «Мне его мало, всегда, ведь любовь делает нас немножечко жадными». Конец книги. Читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.